Эпилог. Дверь подъезда распахнулась, и на крыльце появился Ляля с двумя тяжелыми пакетами в руках. Мы с Левой, увидев кислое выражение его лица, не сдержались и рассмеялись. Смеете смеетесь, ь с проворчал Ляля. Пока вы тут на скамейке л о б ы з а л и с ь я всю кладовку от хлама татьяниванов не разобрал. Ляля продемонстрировал пакеты. Вот этот на свалку, а этот мне. Мне Татьяна Ивановна банок с огорода надавала, огурчики, помидорчики консервированные и варенье абрикосовое. Вот мама обрадуется, это ее любимое варенье. Смотри, пакеты не перепутай, сказал л ё в а а то варенье выбросишь. Уж не перепутаю, буркнул Ляля. Надо вам было со мной подняться, может и тебе, Стахович, банка с помидорчиками п е р е п а л а бы. Я еще прошлые помидорчики не доел, ответил Лев. Мы очень любим Татьяну Ивановну, сказала я. Но ты ведь Ляля, понимаешь? Поднимешься к ней и пропадешь на весь вечер в бесконечных разговорах и воспоминаниях о молодости. Это безусловно интересно, но нам сегодня к Марвину за город ехать. А л и л я точно с нами? Деловито, уточнил Ляля. Она, наверное, на вокзале ждет. Посмотрев на часы, сказал Лев. Электричка с нашей дачи уже должна была приехать. Тогда нужно поторопиться. засуетился Ляля. н е красиво заставлять Лилю ждать. Сейчас я пакет домой занесу, ждите здесь. И мы с Левой снова беззаботно у с е в ш и с ь на лавочку принялись ждать Лялина. И все-таки это несправедливо, жаловался Ляля по дороге к вокзалу. Был конец августа и погода стояла теплая, солнечная. На днях мы с Левой вернулись с дачи. А вот л и л я еще на пару дней задержалась там. Когда мы все вместе приходим к Татьяне Ивановне, продолжал возмущаться Лялин. Она угощает нас чаем с пирогом, и мы просто весь вечер болтаем. А когда я забегаю к ней один на минутку, чтобы отдать газеты, она обязательно мне какую-нибудь работу находит. Сегодня вот кладовку попросила разобрать. В прошлый раз я ей утюг чинил. Просто ты из нас самый работящий, потрепала я Лялю по светлым кудрям. Чувствует Татьяна Ивановна, что ручки-то у тебя золотые? Присоединился ко мне Лев. Все в них горит. Татьяна Ивановна, та самая незнакомка из письма, которую мы нашли в заброшенном доме, нам не составило труда отыскать эту женщину в городе. Она по-прежнему проживала по адресу, написанному на конверте, в соседнем доме. Когда мы отдали ей письмо, кулон и фотографию, она сразу же узнала отправителя. А выяснилось, что тот мужчина первая любовь Татьяны Ивановны, хотя она об ответных чувствах своего одноклассника даже не догадывалась. Когда-то Татьяна Ивановна тоже жила в этой деревне, но после школы уехала поступать в институт, в наш город. Личная жизнь у нее так и не сложилась, мужа и детей не было. Прочитав письмо Татьяна Ивановна заплакала, а мы только смущенно молчали и переглядывались. В нашу первую встречу старушка показалась мне такой грустной и одинокой, что я не выдержала и предложила ей нашу помощь. В общем, мы взяли на Татьяну Ивановну ш е ф с т в о в с е лето раз в неделю кто-нибудь из нас захаживал к ней в гости. Чаще всего, конечно, мы с л я л е й потому что жили ближе всех к ее дому. А еще мы с л ё в о й как-то прогуливались в том дворе, где в один из м а й с к и х вечеров встретили маленького Славика. Теперь он раскачивался на качелях, а рядом на лавочке сидела его бабушка, жива и невредима. Мы с Левой тогда решили, что у нас в этом году миссия такая – помогать чужим пожилым женщинам. Ага, вот именно что, работающий, отозвался Ляля. Я, между прочим, единственный из вас работаю, пока ты со Стаховичем мороженое лопаешь в кафешках на деньги с склада. В наш последний день экспедиции Ляля действительно нашел небольшой клад – несколько десятков монет времен Алексея Михайловича Романова. Благодаря Льву нам удалось выйти на частного коллекционера друга Левиного покойного дедушки и продать ему монеты. Их было не очень много. Поэтому не особо мы и разбогатели, но все-таки вырученные деньги поделили по братски. Ляля свою часть, как и обещал, отдал маме, а сам устроился на лето работать в палатку. Правда, хозяин палатки а р м е н жалелся на д л я л е й поэтому работал друг там не бесплатно, а за зарплату. На выходных Лялин приезжал на дачу к с т а х о в и ч а м где я тоже часто проводила время. Отец с тех пор, как бросил пить, ушел с головой в работу и дома почти не появлялся. На даче мы в четвером ходили на речку, играли в бадминтон, объедались ягодами и фруктами. л и л я даже пару раз меня на старой машине катала по дачному поселку. Она с нетерпением ждала совершеннолетия, чтобы наконец получить заветные права. л и л я уже в ы с м а т р и в а л а нас на перроне, нарядная, загорелая и, как всегда, очень хорошенькая. Ты голодная? Заботливо спросил у нее Ляля, когда мы уселись на свободные скамейки в электричке. Есть немного, Илюшенька, сказала Лилия. Не успела поесть. л ё в а мама напомнила, чтобы мы позвонили, когда едем. л ё в а кивнул. Терапия давала свои плоды, но все-таки Светлана Юрьевна по-прежнему предпочитала знать, где по вечерам бродят ее дети. Держите, Ляля достала из рюкзака огромные нектарины. Угощайтесь, я их помыл, это с работы. л и л я первой откусила нектарин. Сладкий сок потек по ее руке. Я тоже была, потянулась к нектарину, но потом замерла. А это? – начала я. Армен меня сам угостил, оскорбился л я л я Обижаешь, Симка? Я усмехнулась и взяла из рук друга нектарин. п о е д а я фрукты и болтая, мы ехали в гости к Марвину. Электричка несла с ь вперед, за окном вечерело. Когда мы вышли на платформу, солнце уже опускалось, небо было багровым. Марвин решил закатить вечеринку в честь последних летних деньков. Сам он встречал нас на платформе в компании незнакомых парней и девушек. Одну из девчонок Марвин крепко держал за руку. Макс себе не изменял. За время каникул я уже успела познакомиться с двумя его п а с с и я м и О, ребята, вы все-таки всем составом! закричал Макс, когда мы с остальными немногочисленными пассажирами выгрузились на платформу. И п о ч т е н н ы я ч и т а л и а л и н их прибыла. Ребята, знакомьтесь, это мои будущие кумовья. Вот ты все-таки дурак, покачал г о л о в о й Ляля, в знак приветствия пожимая руку довольному Максу. Все уже двинулись в сторону коттеджного поселка, когда я заметила, что у меня развязался шнурок на кроссовке. Мы с Левой одновременно уселись на корточки и рассмеялись. Лев аккуратно перевязал шнурок, мы встали и обнялись. Платформа к этому времени уже опустила, послышался пронзительный свист электрички. Закатное солнце обливало все вокруг красным светом. Крыши домов и сосны впереди пылали, словно факелы. Даже не верится, что скоро в школу. Вздохнула я. Ты ведь понимаешь, что теперь все будет по-другому? Тихо спросил Лев. У тебя есть я и л и л я А еще есть Антонина Юрьевна. О том, как я буду общаться с ней в этом учебном году, я пока даже не представляла. И думать об этом в этот прекрасный вечер мне не хотелось. Я знаю, спасибо тебе. Подняв голову, я посмотрела на Леву и улыбнулась, даже не верилось, что раньше я могла считать эти глаза злыми и колючими. Красивые, темнокарие, внимательные. В них было столько родного, знакомого и волнующего. Лев поцеловал меня, а затем спросил: "Знаешь, о чем я часто думаю? О чем? Как хорошо, что ты такая упрямая и безалаберная. Молодец, что запустила историю, шац." Я рассмеялась и у т к н у л а с ь носом в Левина плечо. Вдалеке нарастал металлический грохот, к платформе приближался новый поезд. Эй, ну вы где застряли? А к л и к н у л насляли. Остальные уже были далеко впереди. л и л я обнаружив в компании девчонок свою одноклассницу, заболталась с ней и ушла вместе с м а р в и н ы м А Ляля остался дожидаться нас. Поначалу ему было неуютно и непривычно в компании этих ребят. Но за летом мы так сдружились, что я не представляла, как Ляля может вернуться в беседку к Степанову. Идем, идем, отозвался л ё в а Мы взялись за руки и спрыгнули с платформы. Шли по тихо й освещенной улочке коттеджного поселка. Впереди слышались веселые голоса. Ляля казался каким-то потерянным, молчал и смотрел себе под ноги. Мы с Левой переглянулись, и я пожала плечами. Ляля, что с тобой? Наконец спросила я. Лялин у к р а д к о взглянул на впереди идущих ребят, а потом тяжело вздохнул, полез в карман джинсов и достал оттуда смятый клочок бумаги. р е б я т вы только пообещайте, что не будете смеяться. Я тут для Лили стихи сочинил. Послушайте, конец.